Глава 4 Мы смотрели на дракон. Драконы смотрели на нас. Их в составе деликации было четверо. Двое впереди и двое на пару шагов позади. Те, что позади, черный дракон и, судя по прозрачным словно стеклянным волосам с радужными переливами, хрустальный дракон. Представитель самого загадочного и удивительного вида. Хрустальных драконов не назвать крупными и сильными, зато они обладают невероятной сложной магией. Хороший выбор для делегации, хороший для драконов, а вот для нас не очень. В случае чего будет не просто такому противостоять. Двое других драконов, что стояли в центре и ближе к нам, оказались, конечно, красны. Но все мое внимание привлек он, дракон, которого я видела в лесу который видел меня. Правда, в тот момент я изменила лицо, а сейчас вышла навстречу в истинном облике и без тени в форме дракона. Он не мог понять, что это я, зная, насколько чутко у драконов обоняние. Свой запах, прежде чем выйти на поляну, я тоже изменила. Узнать он не мог. Однако тоже почему-то не спускал с меня глаз. Кронпринц Шагдара. Королевство драконов. Ташельдейр Рейваш, произнес хрустальный дракон, явнув на высокого красноволосого мужчину. Я продолжала анализировать. Черный у них для охраны, потому что представлять драконов должен тот, у кого в группе самый низкий статус. Но охранникам слово не дается. Хрустальный дракон никак не может быть ниже черного по статусу. Значит, черный всего лишь охрана. Опять же, в делегацию с кронпринцем кого попало не возьмут. Черные драконы достаточно крупные, сильные, ловкие. Но у этого, вероятно, должны быть к тому же незаурядные магические способности. Принц Шакдара, Сандар Дейра Рейвеш. Хрустальный дракон почтительным кивком указал на второго красноволосого мужчину. Того, с которым мы уже видели. Надо же, ночью в лесу на границе Империи мне довелось столкнуться с принцем-драконом. Выходит, я была права, когда решила, что он обстановку разведывал. Я Шаил Дайр Хонар, советник его величества короля Шагдара. И, наконец, хрустальный дракон повернулся к черному. Штер Дайр Родер. Последнему бедолаге особенно не повезло с именем. Но хрустальный дракон справился, ни разу не запнувшись. Привык, наверное. У дракона вообще на редкость труднопроизносимые имена. Пришла очередь представления демона. Рядом с нами тоже стоял санитник. Вернее, временно назначенный таковым. Советника на постоянной основе отец выбрать не успел, Слишком обдуманным и взвешенным должно быть решение – за неделю не управиться. А по периметру зала расположилась наша охрана из личных подчиненных еще с тех времен, когда отец был представителем высшей аристократии, приближенной к семье императора, но не правителем. Увы, доверить своей жизни прежней гвардии мы не могли, не успели убедиться, что после исчезновения императора они также будут верны новому пришедшему на смену ему. Элиана Телеста Таиша, крон принцессы Империи. Взгляд красного дракона Сандара снова скользнул ко мне, словно только и ждал, когда вслед за Императором назовут его дочь. И вопреки правилам вежливости не спешил перемещаться дальше к советнику, который представился после нас. Взгляд дракона нервировал. Странный внимательный, даже пронзительный. Он не мог узнать во мне встреченную в лесу девушку. Я уверена, не мог. Но тогда почему так смотрит? Почему от этого взгляда пробирает насквозь и холодеют кончики пальцев? А потом я вдруг ощутила ментальное прикосновение. Кто-то посмел стунуться в мои мысли. Вернее, попытался. Неужели Сандар или хрустальный дракон? Считаются лучшие ментальные магии среди драконов, именно хрустальные. Как бы, между прочим, перевела взгляд на отца. Выражение его лица, озаренного приветливой улыбкой, не изменилось. Но я слишком хорошо его знала, чтобы понять. Мысли отца тоже попытались прочитать. Значит, скорее всего, хрустальный дракон. Скандал можно устроить. Все же попытка прочитать мысли не только этикет нарушает, но и вообще много чего нарушает. Это запрещено. В особенности на подобных дипломатических встречах. И не важно, что ментальный блок оказался достаточно силен, чтобы отразить легкое касание. Скорее, попытку прощупать. Скандал невиданное нарушение. Почти оскорбление. А если хорошенько вывернуть, то и в качестве нападения можно представить. Снова посмотрела на дракона. Все оставались невозмутимы. Ошутила мимолетный взгляд отца. Он тоже понял, что ментальное прикосновение не осталось для меня незамеченным. Представление наконец завершилось. Слово взял император. Искренне рад гостям Шагдара, под сводами нашего замка. Полагаю, сейчас вы можете осмотреться в своих покоях и немного отдохнуть. Все уже готово. А ближе к вечеру мы встретимся за ужином и поговорим. Да, с удовольствием осмотрим покои. Кронпринц улыбнулся. Вряд ли драконы летели через всю империю. Скорее воспользовались порталом, иначе попросту не успели бы преодолеть такое расстояние. Но когда в гости прилетают драконы, и неважно, что на деле они не прилетают, а перемещаются порталами, все же принято приглашать отдохнуть с дороги. Дань вежливости. И ничего более. Выходит, отец решил не подавать виду, что почувствовал ментальное прикосновение. Что ж, хороший ход. Возможно, любопытство драконов можно будет использовать, например, допустить к специально им предназначенным мыслям. Похоже, нам предстоят веселые деньки. Леста, есть пара минут. Спросил отец, когда сопровождающие увели драконов в гостевое крыло. Но только пара минут. Потом нужно спешить на занятия. И так вчера влетела от наставника за то, что покинула тренировку без предупреждения. Но в конце концов я не могла признаться, что виной тому ожившая тень. Да если б даже и могла рассказать, зная наставника, не сочтет причину достаточно уважительной. Тень ожила, но я-то не померла и даже при всех частях тела осталась. «Я не задержу тебя». Мы поднялись в рабочий кабинет, который папа приглядел для себя. Их в замке обнаружилось 10, по количеству проживавших здесь членов императорской семьи. Так что выбор был огромен, но отец все равно переделал интерьер по-своему и избавился от статуи, истекающих кровью людей, с искаженными от невероятных страданий лицами и заменил на полки декоративными пыточными орудиями. Правда, декоративными только с виду. На деле их вполне можно использовать прямо здесь, в кабинете. А по периметру вдоль стен в полу как раз тянулись специальные углубления, чтобы кровь жертв туда текла. Как мы поняли, эти углубления сделали специально, чтобы медленно, однако непрестанно струившаяся со статуи кровь не устроила в кабинете потоп. Ты тоже заметила. Отец не спрашивал, он констатировал. И даже не нужно было уточнять, что именно. «Да, лёгкое прикосновение. скорее прощупывали, пытались понять, насколько хороша наша защита. И, вероятно, даже не поняли, что не остались незамеченными. «Драконы всегда недооценивали демонов», – хмыкнул отец. «Всегда смотрели на остальные расы свысока полагая, будто те ни на что не годятся. А уж потягаться с драконами в силе, уме или магии тем более. Но демоны могут. А впрочем, нам на руку, что нас недооценивают. Я согласно кивнула. Лучше пусть недооценивают и совершают ошибки. А мы уж придумываем, как этими ошибками воспользоваться. Ты не подал виду, что почувствовал ментальную магию. Заметила я, намекая, что хотелось бы услышать размышления. Ведь неспроста он принял именно такое решение, а не обвинил драконов в нарушении закона сразу же. А ты что думаешь по этому поводу? Что думаю? Я улыбнулась. Думаю, для начала стоит выяснить их планы, а потом можно и в мысли подпустить. Конечно, только в определенные мысли. Специально для драконов что-нибудь подумать. Там будет зависеть от их плана. В зависимости от планов и будут наши мысли, которые позволим прочитать. Если, например, захотят подстроить дипломатический скандал, чтобы мы были виноваты, дадим им знать, будто они на верном пути. Пусть думают, что план удастся. А сами вывернем все наизнанку и сделаем виноватыми их. Или в ловушку заманим дав им ложные сведения о нашем уязвимом месте. Планы. Да, планы не помешало бы узнать. Подслушивающие заклинание установили. Что же, думаешь, зря сказал, что все готово? Отец усмехнулся, но сразу посерьезнел. А вот в мысли к ним лучше не лезть. Хрустальный дракон – очень хороший ментальный маг. Он, конечно, попался, но не будем повторять ошибку дракона. Не стоит его недооценивать. Да, защита у них должна быть надежная. Но ничего, разберемся. Я могу идти? Иди, не забудь, сегодня вечером ужинаем с драконами. Ты должна присутствовать. Конечно. «Ни за что такое не пропущу». Я с предвкушением улыбнулась. Уверена, скучно на этом ужине точно не будет. «Да, Леста, еще. Стоит усилить ментальную защиту. У нас в роду эта магия сильна, но перестраховаться все равно не помешает». «Сделаем?» Я кивнула. После разговора с отцом отправилась на тренировку. К счастью, наставник уже немного отошел и на меня не злился. Так что гонял не больше других. Ну, по крайней мере, в этот раз не заставлял без использования магии вытаскивать золотые монеты с дна болота, кищащего жаборотными кровопийцами, болотными пираниями и прочими тварями. Через три часа все измученные и взмыленные, но зато довольные, устало прислонились к стене не заводьте скоро выпускные испытания можете начинать готовиться морально наставник зловеще улыбнулся а сейчас свободны но расходиться мы не спешили вернее попыталась потому как после тренировки нужно освежиться еще успеть принуенным однако ребята подскочили ко мне все четверо рассказывай лес как драконы Выпалила Наира с горящими глазами. «Да, рассказывай!» Подхватили парня чуть более сдержанно, но с не меньшим интересом. «Да что тут рассказывать? настолько представили друг другу, пообщаться пока не успели». «Но они красивые?» Спросила Наира. Парни синхронно закатили глаза. «К твоему сведению, некрасивых драконов не бывает!» Заметил Тевран. Подозревая, думал он сейчас преимущественно о драконице. «Кто в делегации? Драконицы были?» Подхватил Дайер, его брат. «Ну точно, а мысли у них частенько совпадают». Драконец не было. Были только драконы. Красивые. Вот только... «Что?» Ребята подались вперёд. «Мне почему-то кажется, что они будут меня бесить. Такие надменные рожи!» О ментальном прощупывании, конечно, говорить не стало. «Крепись, Левта! Выдержка будущей императрицы очень пригодится!» «Шелих – единственный оборотень в нашей группе, магической звезде, хлопнул меня по плечу!» «А они сексуальны?» Парни снова закатили глаза. «Нет, правда», – продолжала Наир, – «на мой взгляд, наглость придает мужчинам сексуальности. Я бы не отказалась соблазнить кого-нибудь из делегации. О, думаю, драконы хороши в постели. Слушай, может, как-нибудь устроишь встречу с кем-нибудь из делегации? Или сразу со всеми?» Она бы сначала спросила, сколько их в делегации, прежде чем мечтать о встрече и постели со всеми. Хохотанный Тимран, за что схлопотал подзатыльник от Наиры? Четверо их? Так что я изобразила, будто задумалась. Вполне. И мне можно встречу. У Шелиха тоже глаза загорелись. Дружище, не знал, что у тебя такие пристрастия. Притворно ужаснулся Тимран. Даже отодвинулся от Шелиха на пару шагов. Да мне бы чешуи набрать, а лучше звук. С зубами больше экспериментов можно провести. Они используются в таких интересных ритуалах. Зубов несколько, уточнила я. шелях всерьез задумался. Вообще, чем больше, тем лучше. Я представила, как выдергиваю дракона в зубы. Сразу все вперед. По очереди не выдержала и расхохоталась эй так ты издеваешься нет что ты хочешь драконь и ловы придумаем как это устроить они ведь по моему драконы тоже умеют потерянные части тела отращивать по моему умеют не так резво как вампиры и кучу магии при этом теряют «Но восстановиться все-таки могут!» И просиял. «Спасибо, Леста! Ловлю тебя на слое!» Я кивнула и со вздохом сказала. «Ладно, ребята, с вами, конечно, весело, но мне пора возвращаться. Нужно продолжать знакомство с драконами». «Так ты с нами не пойдешь?» – расстроилась Наира. «Не пойду куда?» О, точно, Тивран хлопнул себя по лбу. Мы ведь обсуждали это, когда ты из тренировки сбежала. Мы хотели, пояснила Нанира, наведаться в Линзарию. Это на востоке от империи, небольшое королевство людей. Королевство, помню, я кивнула. Так вот, там сегодня ночью праздник нечистой силы. На самом деле в королевстве чаще захаживают светлые маги, а нечисть там появляется редко, в порядке исключения. «Улавливаешь?» – перебил наеру Тивран. «Вы хотели телепортировать к ним нечисть?» Все ошарашенно раскрыли рты. «Как же мы не додумались до такого!» – выдохнул Дайер. «Эй, нет, я на это не подписывался!» Замахал руками Шелев. «Самый мирный из нас потому что демон только наполовину, а оборотни весьма нежные и дружелюбные существа!» «Ладно», — согласился Тевран. «В общем, мы хотели напустить на них иллюзии, безобидные, но страшные!» «А если у кого-то сердечный приступ, так мы будем рядом!» Хихикнула Наира. Целителям доставим по доброте душевный. Ох, чувствую, будет весело. Но... Насколько помню, этот праздник ночной. Постараюсь освободиться пораньше. Надеюсь, драконы не захотят с нами все аж беседы вести. Постарайся. Через два часа я стояла перед зеркалом, полностью готовая к ужину с драконами. Прямо скажем, мне гораздо больше нравилось бегать по лесам, охотиться за нежитью, проводить сложные магические ритуалы или просто разминаться с друзьями, чем посещать светские мероприятия. На этих мероприятиях требовалось соблюдать этикет. А еще они просто невероятно скучны. И боюсь, драконы эту скуку развеять не смогут. Но разве что попытаются снова пролезть под ментальную защиту. Показать им что-нибудь в духе розовой гостиной, что ли? Отражение в зеркале мне, стоит заметить, понравилось. Черное платье с открытыми плечами и расклешенным книзу длинным почти до самого пола подолом. Юбка получается достаточно широкая, в несколько наложенных друг на друга слоев. С одной стороны прямо от талии начинается разрез, чтобы удобно было в случае чего подпрыгивать и бить ногой. На ногах у меня хорошие заостренные шпильки. Каменному, упрочненному заклинанием полу ничего не сделает. А вот драконам вполне. На другой стороне разреза нет, потому как той ноге прикреплены ножны с кинжалом. Платье красивое, подчеркивает фигуру. Когда свет падает на ткань под определенным углом, оно начинает искриться. Я покрутилась, любую с бликами. Драконы любят, когда искриты переливается А еще они любят золото и драгоценные камни. Соблазнять никого из драконов я не собиралась, но все же надела изящное ожерелье с гранатами. Красный цвет. Всего лишь совпадение. У меня в длинных темно-каштановых, почти черных волосах, сейчас распущенных и густыми волнами до талии, две красные пряди по бокам. Вот с ними гранатовое ожерелье и сочетается а что в составе делегации два красных дракона, я не виновата. Купи со светлой кожей, темно-карими глазами и яркими слегка подкрашенными губами смотрелась впечатляюще. Ну что ж, я действительно готова пообщаться с драконами. В зале к тому моменту, когда я в него вошла, уже все собрались. Отец, четверо драконов и высший цвет империи. Часть из них чуть ли не сильнее, чем драконы. Мечтает нас сожрать. С моим появлением все поднялись из-за стола, и мужчины, и женщины. Да, теперь женщины тоже обязаны приветствовать меня, как дочь императора. Я улыбнулась, вежливо кивнула и направилась к своему месту, по правую руку от отца. Пока шла вдоль зала, ощущала на себе множество взглядов, особенно в прожигании взглядами старались драконы. Но первое место занял сандар, Пять баллов. Молодец. Мое уважение принцессе, которая дни напролет трудится во благо своего государства, слегка склонив голову на бок многозначительной улыбкой, заметил Ташельдайр Рейвиш. Кронпринт. Ну что ж, вот и первое нападение. Несмотря на показную вежливость, он меня обвинил в опоздании, намекнув, то нашлись дела поважнее, чем ужин в компании с нашими гостями. Отец демонстративно перевел взгляд на часы. Да, минута в минуту, я пришла вовремя, а если остальные собрались раньше, их проблемы. Я улыбнулась и невозмутимо заметила. Конечно, принцесса – профессия круглосуточная. «Я чувствую ответственность за свою империю и сделаю все, чтобы сохранить ее процветание». «Вот так вот». Предупреждение в ответ. «Пусть не рассчитывают, что мы пойдем на сделки, невыгодны прежде всего нам самим». На некоторое время беседа прервалась. Слуги принесли еду, кости принялись ужинать. То и дело ловило на себе взгляды. Смотрели абсолютно все. Драконы, внешне расслаблено, но на самом деле изучающее, внимательно. Наши аристократы, насторожены, тоже не знали, чего теперь ожидать. Мы с отцом не хотели приглашать их на ужин. После вступления на императорский трон мы мало кому могли доверять. Сколько среди высшей аристократии недовольных тем, что место императора занял именно мой отец, а не кто-то из них, самоуверенных и властолюбивых. Кто будет играть на нашей стороне, а кто против нас? Кто решит воспользоваться привытием драконов, чтобы вплести их в свои интриги? Но этикет, правил, первый официальный ужин предполагает присутствие высшего света принимающей стороны. А еще не хотелось показывать драконам, что поддержки, по сути, у нас может не быть даже в родной империи. Однако видимость этой поддержки создать необходима. «Гаттар, позвольте поинтересоваться, как давно вы занимаете пост императора?» – спросил Ташель после краткого ознакомления с блюдами. «Неделю и три дня», – ответил отец. «Но «Ну, я полагал, вам это должно быть известно». «О смене императора мы действительно знали», – кивнул дракон. «Но хотелось бы выяснить правду, так сказать, из первых рук. Поймите меня правильно». У драконов с империей всегда были хорошие, дружественные отношения. Конечно, на этом ужине, когда разговор слышит высший цвет империи, о настоящих целях своего визита они не сообщат. И обсуждение дальнейших отношений империи с драконьим королевством будет позже, между членами делегации и отцом. Мы ваши соседи. И вдруг приходит известье о таких странных событиях. В тысячи лет императорский род был неизменен, но теперь вся власть перешла в руки семьи Тайшер. О, нас явно ожидают каверзные вопросы из разряда «Что вы вообще делаете на троне? По какому праву?» Отец поднес бокал кубан и не донес, поставил обратно. В тот же миг рядом с одним из демонов возник безликий. Существо из клочьев тумана, и только длинные острые когти у него материальны. Спустя мгновение демон схватился за перерезанное горло, что-то захрипел, забулькал. Скачив со стула, заливая все кровью, несмотря на прижатые крани пальцы, свободной рукой попытался выхватить из ножа наружу, но не успел. Обессиленно рухнул на пол. Открылись двери зала, вошел низший демон схватив труп за шиворот, уволок его прочь. Остальные подданные как-то подозрительно притих. И я даже знаю почему. Вряд ли их мысли сильно отличались от задумки того, который у всех на глазах был убит. А он теперь очнется только в темнице. Драконы ошеломленно взирали на нас. У них-то при дворе не принято было убивать направо и налево. Их мертвецы, в отличие от наших, потом не оживают. Двери снова открыли. В зал вбежал слуга и заменил бокал. Тот, в котором был подмешан яд, торопливо унес. Один из демонов изумленно вытаращил глаза, сматриваясь в принесенный бокал. Даже моргнул несколько раз. Словно не верил или не хотел верить увиденному. Отец протянул руку. Демон внезапно вскочил и бросился к выходу но выбежать не успел. В следующие пару минут мы наблюдали красивое сражение высшего демона с безлицем. Какое-то время демон держался, отбиваясь от убийцы, всеми заклинаниями, какие только приходили в голову. Однако проиграл. Следуя примеру первого незадачливого отравителя, рухнул на пол с перерезанным горлом. Этот истекал бодрее. Большая ложа с него натекла, прежде чем тело унесли, а на полу сработало заклинание очистки. Снова слуга. Снова замена бокала. Аристократы империи совсем как-то поникли. Изумление драконов перешло в стадию глубокого шока. «Не обращайте внимания». Отец махнул рукой, взял новый бокал и уже без препятствий отпил. «Меня всего лишь пытались отравить. Дважды». «Так на чем мы остановились?» Первым с изумлением справился кронпринц. «Интересная ситуация. Сразу два покушения за один ужин, который только начался». Многозначительно заметил Ташель. «У нас в империи при дворе всегда весело». Отец пожал плечами. «Мол, ничего особенного не произошло». «Похоже, высший свет империи не слишком рад ужинать с нами». Явным намеком спросил хрустальный дракон. Выходит, я была права в своих предположениях. После замечания хрустального дракона запуганные аристократы, тот самый упомянутый высший цвет, вопросительно взглянули на своего императора. Дождавшись утвердительного кивка, принялись заверять драконов, что очень даже рады видеть их в империи. Ужин потек своим чередом. Слуги приносили и уносили блюда. Аристократы вели беседу, оттягивая внимание драконов на себя. Зато мы с отцом смогли перевести дыхание и теперь наблюдали за всеми сразу. И за драконами, и за собственными подданными. Прекрасная возможность понять, кто на твоей стороне. А я к этому хорошо подготовилась. Из тех двух часов, потраченных на приготовление к ужину, я только 20 минут уделила своему внешнему виду. А с чем здесь долго возиться в самом деле? Наставник довел любые наши навыки до совершенства. Красиво нарядиться, привести себя в порядок – не проблема. Гораздо важнее подготовка магическая. Вот на что ушло все остальное время. Жаль, с отцом толком переговорить не удалось. Его постоянно отвлекали. Но ничего, я была уверена, что не ошибусь. И не ошиблась. Осмелившиеся на ментальное прощупывание еще при знакомстве, драконы собирались продолжить начатое за ужин. Только на этот раз покопаться в мыслях наших гостей. К сожалению, далеко не у всех ментальная защита достаточно хороша, чтобы устоять перед мастерством хрустального дракона. Можно не сомневаться, в мысли наших подданных драконы сегодня залезут. А нас с отцом оставят на потом потому что поняли, к нам в головы так просто не забраться. Итак, драконы копаются в мыслях наших поддан а я, я тоже у них в мыслях покопаюсь. Защиту на всех не установить, от хрустального дракона их никак не спасти, значит, придется вывернуть ситуацию на пользу именно нам. Перед тем, как пойти на ужин, я провела специальный ритуал. На ближайшую пару часов я также сильна в ментальной магии, как хрустальный дракон. И без проблем смогу взломать защиту подданных. Хотя мы будем знать о них то же самое, что узнают драконы. Ах, вот уже один заговор в голове оборотня за дальним концом стола. Ничего себе придумали, а ведь главное действовать собирались уже в ближайшие дни. Понадеялись, что мы будем слишком заняты драконами и не заметим вовремя. Нет, все же хорошо, что я подготовилась. Прислушиваясь к разговору и вместе с тем, подсчитывая мысли, взяла бокал с вином, поднесла его к убам. По привычке принюхалась. И тут поняла, что с того момента, как в последний раз из него отпевала, кое-что изменилось. Яд. Замечательно. Папу отравить не смогли, так решили мне подмешать. Интересно, кто? Я внимательно осмотрелась. Прошлась по присутствующим не только взглядом но и ментальным прикосновением. Ведь если мне подсыпали яд, значит сейчас, когда бокал у меня в руках, у отравителя должна проскочить нужная мысль. Точно. Попался. Ну надо же, мой сосед. А ведь мы с отцом ему почти доверяли. Лорд Веллар Диэрис. Высший демон. Владелец большой территории земель. Всегда был дрожен с отцом. Не раз наши семьи оказывали друг другу поддержку. И вот такой внезапный поворот, когда отец занял трон. Лорд Веллар мазнул по мне взглядом и теперь смотрел в другую сторону. Но я точно знала, что он ждет, внутренне напрягшись. Ждет, что я сделаю глоток. Я пошевелила пальцами свободной руки незаметно подтолкнула магический поток. Спустя несколько секунд содержание наших вокалов поменялось. Теперь у меня всего лишь вино. А яд оказался в бокале Вэллора. Пожалуй, справедливо. Внезапно ощутила на себе чей-то взгляд. По коже побежали иголочки. Посмотрела на дракона. Встретилась глазами с Сандаром. О, да, он, похоже, заметил мои манипуляции. Проверим. Улыбнувшись, все же поднесла кубан бокал. Тот самый, где яда уже нет. Но Вэлор этого не знал, поэтому напрягся в ожидании. Красный дракон с интересом следил за мной. Коснувшись бокала кубами, я передумала делать глоток и вновь поставила его на стол. Потому как мне внезапно захотелось поговорить. Сандар, что же вы не отведали морского куньяра? Попробуйте, это очень вкусно. А наши повара готовят его просто потрясающе. Сандар опустил взгляд на свою тарелку, где лежал принесенный слугой морской куньяр, хрустящий корочкой, и снова посмотрел на меня. «Не сомневаюсь. Но мне захотелось отведать вина. Кажется, вам другое наливали. Оно закончилось? А ту, которая предложили мне, я не очень люблю». Лорд Вэллар заметно побледнел. Потом, правда, перевёл дыхание, наверное, решил, что я не стану угощать драконьего принца вином из своего бокала. Но мне предложенная Сандаром игра очень даже понравилась. Это золотистая вензельская. Его изготавливают только в одном графстве империи. Больше нигде во всём мире. И оно действительно очень вкусное. Слоки принесут ещё пару бутылок. Но если вы не хотите ждать, «И я бы с удовольствием испил это вино из ваших рук, принцесса!» Дракон улыбнулся. Лорд Велор занервничал еще сильнее. Внешне это почти не проявлялось, но я периодически заглядывала к нему в мысли. Так что не сомневалась, лорд нервничал, еще как, и пытался придумать, что же делать, если вино все-таки достанется драконьему принцу. На нас начали подозрительно коситься. Ну, то есть, как кассеты. Все, кто сидел рядом и слышали странный диалог, старательно делали вид, будто на самом деле не прислушиваются и не наблюдают, но, конечно, только притворялись. Отец бросил на меня взгляд, мимолетно улыбнулся и продолжил разговор с Ташелем. На этот раз никто из них никаких намеков не делал. Попивая вино, они вели довольно мирную беседу пока хрустальный дракон продолжал копаться в чужих головах и забрасывал каверзными вопросами соседа-вампира. «Что же, не вижу смысла отказывать в вашем желании», – согласилась я. Сандар сидел на месте и, продолжая улыбаться, ожидал дальнейших действий. «Подойду или нет? Поднесу бокал или нет?» Не пристало принцессе Империи бегать туда-сюда, словно прислуга. Движение рукой. И бокал поднимается в воздух при помощи магии, после чего плавно начинает скользить в сторону дракона. Медленно, неторопливо, словно дразня. Не сандарок, конечно. Сбоку раздался хруст. Я отвела взгляд от плывущего по воздуху бокала. Посмотрела на выломанный из стола кусок дерева в руках лорда Веллора. «Что-то случилось?» Спросила участливо. «Нет!» – запнувшись, выдавил он. «Живот прихватило!» «Странно!» – я нахмурилась. «Неужели кто-то из наших поваров?» «Нет!» – выпалил лорд Феллер. «Нет-нет! Это еще утром началось! Ваши повара здесь ни при чем!» «Может быть, вам чем-то помочь?» «Нет, спасибо! Мне уже лучше!» – торопливо заверил он. «Ну, если что, вы не молчите!» Я снова перевела взгляд на бокал и подтолкнула его вперед, а то пока отвлеклась, он зарис в воздухе над столом, примерно посередине между мной и сандаром. Бокал снова поплыл дракон и в этот момент в зал вбежал слуга. Торопливо подскочив к сандару с бутылкой золотистого вензельского, распечатал, налил в принесенный им же бокал, поставил на стол бутылку вместе с бокалом и торопливо ретировался. «Надо же, какие расторопные у вас слуги», – заметил Сандар. «Ну еще бы! Лорд Вэллар мог слишком легко отделаться, если б напиток так быстро добрался до Сандара, и лорду пришлось бы вмешаться. Или не вмешаться. Неважно. Я собиралась еще немного над ним поиздеваться. «Да, знают свою работу. Раз уж вам целую бутылку принесли, пожалуй, свою вину заберу обратно». Я поманила пальцем бокал, и тот пополз обратно. Лорд Вэллор заметно расслабился, расправил плечи и принялся ждать, когда же его жертва отведает отравленный напиток. Но я не спешила. Еще несколько минут продолжала его мучить. То поднесу бокал к губам, то снова поставлю на стол. Вдруг передумал. Лорд снова вздумал. Вколкав салфеточку в руке... Отер вспотевший лоб, глубоко вздохнул, поерзал на стуле. Я в очередной раз поднесла бокал кубам. Глаза Сандара заинтересованно блеснули. Чуть наклонила, намереваясь сделать глоток. Лорд Велор схватил свой бокал и опрокинул в себя все содержимое. От нервов. Но яд был именно в его напитке. Лорд мучительно закашлялся, покраснел захрипел. На руках выросли когти, заскоблили по столешнице. Спустя еще пару секунд все было кончено. Лорд упал на стол, угодив лицом в тарелку с мясным салатом. В зале воцарилась тишина. Хотел меня отравить. Нервничал сильно, перепутал бокалы, пояснила я, предотвращая вопрос. Отворилась дверь. В зал вошел низший демон и уже привычными действиями избавил нас от трупа. Больше никто покушаться не рискнул, и драконы каверзных вопросов почему-то не задавали. То и дело ловило на себе заинтересованные взгляды Сандара. Но перемолвиться парой слов уже не удалось. Вскоре ужин подошел к концу. Кости стали расходиться. Покосившись на часы, шепнула папе, что тоже ухаживала и, не дожидаясь, когда зал полностью опустеет, выскользнула в коридор. «Пожалуй, еще успею повеселиться вместе с друзьями!» Вернувшись к себе в комнату, переоделась буквально за пару минут. И вот перед зеркалом уже стояла неутонченная леди в длинном черном платье, а готовая к бою демониться в черном же костюме из обтягивающих штанов и легкой куртки, не стесняющей движений. На бедрах пояс с оружием и небольшой сумочкой под ритуальные предметы. На руке металлический браслет из специального сплава с краплением милори, минерала, облегчающего работу с иллюзиями. Теперь можно идти. Из двух вариантов – вылезти на улицу через балкон, а затем бегом выбраться за относящуюся к императорскому замку территорию или спуститься в зал, оттуда можно телепортироваться, выбрала второй. Наиболее короткий. Не хотелось пропустить самое интересное. Момент, когда иллюзорная нежить только появляется перед местными, должен быть самым веселым. Покинув комнату, вышла клетница, ведущая на первый этаж. И тут, не успев добраться до ступеней, чуть ли не нос к носу, столкнулась с андаром Красноволосый дракон преградил дорогу. Пришлось остановиться на площадке перед лестницей. Этаком огражденном балкончике которого открывался вид на первый этаж. «И куда эта прекрасная леди собирается идти на ночь?» – промурлыкал он, приблизившись ко мне. Подкрался, словно хищник. Каждое движение дракона завораживало, заставляло следить за ним неотрывно и замирать в ожидании. «Чего?» Правившись со странными эмоциями, я усмехнулась. Сандарт. Вы всерьез полагаете, будто мне может встретиться опасность, с которой я не сумею справиться? Опасности могут подстерегать прекрасных леди на каждом шагу. Он многозначительно улыбнулся. А уж в вашей империи тем более. Всего один ужин и сразу три трупа. Рекорд. Даже у нас такого предварения не бывало. Конечно, вам такого себе позволить нельзя. Заговорщиков нужно сначала допросить, а уж потом решать, что с ними делать – в темнице запереть или казнить. Нам в этом смысле проще намного сначала можно убить, затем допроси и, возможно, снова убить, во второй раз окончательно. Можно сказать, все трое пострадали от наших с отцом рук, не наоборот. Но сам факт покушений, похоже, знать не слишком рада новому императору и жаждет от него избавиться а вместе с ним и от его прелестной дочери. С этими словами дракон сделал еще один шаг вперед. Рука прошлась по перилам ограждения и остановилась рядом со мной. Стоит еще немного провести рукой в сторону или сделать неловкое движение, и ладонь дракона вполне может соскользнуть мне на талию. При мысли об этом сердце забилось чуточку чаще. Однако я не подала виду. Кто бы что не замышлял против императора, им ничего не удастся. Сандар не стал настаивать на том, как опасно нынче быть частью императорской семьи. Вместо этого решил похвалить. Сегодня вы были на высоте. Потрясающее владение магией. Так незаметно подменить содержимое бокала. И довести несчастного лорда настолько, что у него сдали нервы. Он пытался меня отравить. Я улыбнулась. «Должна ведь я хоть как-то компенсировать это и развлечься за его счет?» «Справедливо. Лорд заслужил. И все же, сейчас обстановка в Империи толь обострена, может быть, не стоит гулять по ночам без сопровождения?» «Ах, он все об одной! Неужели себя хочет предложить в качестве сопровождения?» Подавив раздражение, произнесла, вероятно, совсем не то, на что рассчитывал дракон. Вы только что восхищались тем, как ловко мне удалось избежать покушения. И вот снова высказываете сомнения в моих силах. К тому же, Сандар, с чего вы решили, будто в Империи обостренная обстановка? Ни за что не поверю. Что у вас в дворе никогда не бывает покушений? Бывает, но повторюсь. Не сразу три за один ужин. После смены власти это нормально. Я небрежно повела плечами, тем самым давая понять, что хотела бы уже продолжить путь. К тому же у нас в Империи вообще часто случаются подобные... Э -э ...происшествия. Сдается мне, в Империи у вас вообще очень весело, хмыкнул дракон. Очень. И внезапно для самой себя предложила. «Желаете узнать, как?» «Желаю!» Глаза Сандара загорелись. «В таком случае проследуйте в портал вместе со мной!» Сандар наконец посторонился, позволяя пройти по лестнице, и уже ступив на первую ступень, вдруг поняла, почему позвала его с собой. Что-то зудело, искрилось и металось внутри меня и вокруг незаметное глазу, неощутимое, только потому что я наложила заклинание на тень. А это именно она рвалась и не могла выйти из-под пук заклинания. Но рядом с Андаом словно сходила с ума.